Голова 33. Против лома нет приема. Ни дверь, ни замок не поддавались. Они просто не хотели слушаться, то ли боясь старого хозяина, то ли просто своевольничая. Казалось бы, какая разница? Металл и пластик и в другой галактике состоят из того же набора протонов и нейтронов. Но для княжича разница была. И не в его пользу. «Да слушайся же ты, долбаная железяка!» Заорал он и несколько раз ударил кулаком под дверце. «Да чё её там ломать? Она ж тонкая, как межкомнатная. Я таких штук сто сломал!» Почти под ухом Ивана закричал паникующий тон, и в его руках был непонятно откуда взявшийся ломик. Наверное, из пожарного шкафчика этого же отсека. Панк несколько раз засадил железкой в стык между створом и самой дверью, отчего полимерное покрытие лопнуло, обнажив светлый матовый металл, а податливый алюминий смялся, выгнулся и покрылся щербинами. Осталось только поддеть и надавить, хотя в невесомости эта задачка не из легких, а Панк и так чуть не улетел, не имея сноровки держаться ногами за поручни. Раздались приглушенные выстрелы. На стенке... Возникло сразу три круглых отверстия с выгнутыми наружу краями. Хорошо, что ни в кого не попало. «Падлы!» — заорал тон, провел пальцами под носом и наутмашь звякнул по поверхности. Иван глянул на спутника потом в окно, за которым виднелся Потемкин. «Сколько там пиратов?» Боевой киборг пропал из виду. Через секунду из динамика раздался голос. «По-прежнему двое. Или ты думал, они пачкуются?» «Один у двери. Второй на меня через стекло орёт. Угрожает?» «Хорошо», — произнес княжич и вытянул руки. «Если уж дверь не дается, то можно повторить фокус с пистолетами, как тогда у Дока в клинике. Отзовитесь!» Натужно шептал парень, и в поцарапанной руке запульсировала боль. «Они сейчас нас сожрут!» Почти плача вопил раненый панк. Пиявки и в самом деле едва не дотянулись до человека. Но, видимо, их длина не бесконечна, и растягиваться до беспредела твари не могут. Они лишь беззвучно шевелили пятизубыми пастями, похожими на цветки людоеды, в полуметре от живого мяса. Несколько щупалец, не достигнув желаемого, втянулось обратно. По шуму воздуха в воде стало понятно, что твари искали другой путь. Но, добравшись до стенки, за которой размещались пираты и заложники, остановились и поползли обратно. Неужто путь там был заткнут наглухо? «Отзовитесь!» — шептал Иван, стараясь оставаться спокойным. Как говорил отец, если сорвешься в панику, контроль развеется. В голове неспешно проступили контуры помещения. Все серое, словно соткано из тумана. И лишь личные вещи, немного раскрашенные эмоциями владельцев, в основном страхом. У одного пирата пистолет-пулемет, у второго — обычный дробовик. Дробовик. Вот его как раз и не хватало в стычке с червями. Надо будет предусмотреть пополнение в арсенале на подобные случаи. Иван отогнал ненужную сейчас мысль и скрючил пальцы словно держался за ручки горячей кастрюли. Костяшки пальцев побелели, а из носа снова проступила кровь, которую приходилось выдавать шмырканием. а воздух вдыхать ртом, ведь кровь не вытекала под собственной тяжестью и не хватало только захлебнуться. Сперва оружие не хотел откликаться, но потом уступило натиску права крови. «Ломай! Я держу их! Больше не выстрелят!» Закричал через силу Иван, выдавая кровавые пузыри из носа. Тон тут же вбил хломик в щель, зацепился ногой поудобнее и приложил усилие к железяке. Дверь распахнулась разом. Никто даже не ожидал, что так быстро случится. Ошалевший от происходящего пират в выцветшем комбезе сперва замешкался, а потом приложил дробовик к животу, к центру тяжести и надавил на спусковой крючок. Сука! Вырвалось у него, когда выстрелить не получилось, и на выходе случился лишь сухой щелчок байка по капселю. Иван, у которого уже плыло от натуги перед глазами, двинулся к дверце, старался не ослаблять хватку. А тон уже нырнул внутрь и со всей дури размахнулся ломиком, словно битый. Пират передернул дробовик, и, не выстреливший патрон, отлетел в сторону. Новая попытка нажать на спусковой крючок тоже провалилась а следом по пальцам космического уголовника прилетел ломик. Но Тон не остановился на достигнутом и еще несколько раз саданул по рукам, заставив пирата завопить от боли и выпустить оружие. Княжич тоже не остался в стороне. Он быстро выхватил свой заветный гвоздь и кинулся ко второму головорезу, который был выше на целую голову парня. Гвоздь на середине пути превратился в мономолекулярный стилет. Пират же быстро сообразил, что оружие не работает, и попытался ударить Ивана прикладом, но невесомость — она такая сука, более покладиста с более легкими людьми. Да и тренировки не прошли даром. Не просто же так княжич победил рассверепевшего родича Нульки. Ухватившись рукой за ствол пистолета-пулемета, потянул на себя, а вперед выставил стилет, и прошло через предплечье пирата, как горячий нож сквозь масло. Головорез завопил и выпустил оружие. «Живо! Кто главный?» Заорал княжич, не теряя драгоценного времени. Пират зажал рану на руке и прокричал сквозь боль. «Он!» И в это время за спиной раздался выстрел. Завязали заложницы. Иван быстро оглянулся. Оказалось, что тон подхватил выроненный дрововик. А когда в каюту занырнул однорукий товарищ, Несколько раз пальнул по преследующим пиявкам, разрывая концы с пастями в бесформенный фарш из серой плоти, перемешанной с черной, похожей на тушь жижей. Княжич вспомнил старый-престарый фильм про подобных тварей и снова ткнул длинным стилетом в руку головореза. Но не тянул второй на главного. Этот и по понаглее выглядит, и посильнее. Ткнул и начал ворочить. Пират завопил. «Рассказывай!» — зарал ему в лицо княжич. «Что рассказывать?» «Все! На кого работаете? Не скажешь — скормлю червякам!» «Я скажу — вытащи шило!» Иван не вытащил, но перестал. «Говори!» «Я мало знаю!» — Затараторил пират. «Мы грабим суда! Людей и цены продаем!» «Куда? Людей куда?» «Аукцион!» Часть покупают вампиры, часть в лабу Анклава. Там из них кадавров делают, часть старым бомжам на потеху. Жрецы покупают. Кто всем рулит? Снова шевельнул острием в ране княжич. Не скажу! Он убьет! Иван со всей злости загнал гвоздь в мясо по самую шляпку. Я раньше убью! Отвечай! Инквизитор! У него в помощниках джин ходит! Иван глянул в иллюминатор, а Потемкин за стеклом вывел на экран своего шлема фотографию куратора. А поскольку стекло шлема прозрачное, то и снаружи фото было видно. «Этот!» Быстро развернув пирата в сторону окна, закричал Иван. «Да!» И наступила тишина, в которой было слышно, как заговорил по связи Петрович. Я сбросил допрос в облако в Галанет. «Как?» «Тут же нет ни одного ретранслятора!» — спросил эмоционально выжатый, как лимон, Иван и глянул на смарт-браслет. Этот допрос, завершивший напряженный прорыв через всю станцию, вытянул остатки сил. «У капитанов свои хитрости!» — ответил Петрович. Через секунду добавил. «Куратор!» Иван молча глянул на панков и вытащил стилет из раны пирата, ибо по обшивке... Прокатился едва заметный стук стыковки, а в следующий миг на грызке станции возникла гравитация. Княжич рухнул на пол, и вся та кровь, которая никак не хотела течь в сомости, потекла по лицу. Через несколько минут в помещение вошел джин, который был одет в берцы и штаны от комбеза и щеголял голым торсом. Всемогущий потусторонний оглядел отсек, приподнял голову к потолку и закатил глаза. Сразу же заработали вентиляторы вытяжки. А еще можно было не сомневаться, что пиявки и кадавры зачищены под ноль. Следом за ним, вальяжно, с ноткой раздражения на лице, вошел инквизитор. Иван продолжал глядеть на него, ожидая развязки событий. Все, что можно было, княжич уже сделал. Большее не в его силах. Никаких передач данных не было осведомился Куратор, скосив взгляд на Джина. Не было, босс. «Все в сборе?» «Да». «И эта космическая выхухоль тоже?» «Она не выхухоль, она выдра!» — прорычал княжич, нахмурившись и зло поджав губы. «Мне пофиг!» — произнес, словно плюнул Куратор. «Она здесь, босс!» — кивнул Джин и добавил: «Я блокировал пространство». Никто никуда не денется. Замечательно. Победоносно улыбнулся куратор и присел на корточки рядом с Иваном. Ну вот зачем ты полез не в свой огород? Бегал бы на побегушках, горе бы не знал. А не надо было мне хрень в уши вворачивать. Куратор улыбнулся шире, встал и заговорил. И с каждым словом в голосе добавлялось острое, как битое стекло, ненависти знаешь сколько времени я ухлопал чтобы создать эту станцию чтоб наладить нужные связи чтобы оставаться в тени это вам князьям все дается на блюдечке а я сам он перешел на крик я сам все делал я устал видеть ваши чванливые рожи кланяться знаешь сколько вампиры заплатили за твою купеческую сучку Миллион золотом. Этого хватило, чтобы покрыть все убытки и подготовить теплое местечко, чтобы отдыхать до конца дней. А жрецы спесивых старых божеств? А сектант Анклава? Им нужно новое оружие для разборок между собой за миллиардные черные рынки. Кадавры. Идеальные солдаты. Даже пиявки. Тоже отличное биологическое оружие. Куратор ухмыльнулся. «Но сейчас придется залечь!» Он обернулся на Джина. «Зачесть здесь все!» Босс протянул в ответ Громила. Ах да! Желаю, чтоб ты зачистил все следы!» Брезгливо проронил куратор. Иван внутренне сжался, помни, как легко был уничтожен круизный лайнер. Джин закатил глаза, и несколько секунд молча стоял, и каждое мгновение ожидания отдавалось болью в висках княжича. «Босс, желание невозможно выполнить». «Что?» Сразу сорвался в крик инквизитор. «Ты что несешь? Зачищай!» Материалы допроса уже в сети. «Ну так удали, дебил!» Из облачного хранилища царской навигационной службы «Не получится. Это невозможно даже Джину». Покачал головой здоровяк. Куратор побелел. Самым натуральным образом, как мел. Глаза забегали, губы затряслись. Джин тоже нахмурился, глядя в пол. И, судя по выражению лица, мысли у него были нехорошие. Глубокие, смутные. А инквизитор набрал в рот воздух и закричал. «Я желаю, чтоб они умерли!» Джин виновато улыбнулся, посмотрел на Ивана и ответил. «Они рано или поздно все равно умрут. Они смертные, даже выдра. Это желание засчитано в копилку исполненных. Акт выполненных работ подпишите?» «Ты дебил! Я желаю, чтоб они умерли прямо сейчас!» Джин поднял руку и извлек из воздуха пистолет с глушителем который протянул куратору. Инквизитор уставился наружу, как на ядовитого паука, но потом схватил и прицелился в княжича. «Это бунт? Но с тобой я позже разберусь», — проронил Турочкин через плечо в сторону своего потустороннего помощника и подался ближе к Ивану. «Сначала прикончи тебя, княжеский выродок. Сопляк, а столько нервов попортил!» Иван внутренне приготовился к неизбежному, но куратор пока не стрелял, глядя Иван в глаза и наслаждаясь моментом. «Боишься?» Иван покачал головой, хотя у самого во рту пересохло. Брешь! Ты боишься. Я же вижу». Инквизитор начал медленно надавливать на спусковой крючок. Грохотнуло внезапно. Причем так, как не бывает при стрельбе с глушителем, тем более дорогим, и грохотнуло очередью. Княжич не сразу понял, что произошло, но куратор откинула к стенке. Кровь из развороченной грудной клетки забрызгала стены и людей. В помещении встал свист уходящего в вакуум воздуха. Уши заложило, а потом Джин закатил глаза, и свист прекратился. Из динамика! послышался голос Потемкина. «Живы?» «Да», — коротко ответил Иван и посмотрел на помощника мертвого инквизитора. «Почему ты помог?» «Не только у смертных есть инстинкт самосохранения, а продолжать проигранную битву — удел фанатиков. И эту битву ты выиграл», — пробасил Джин, улыбнулся и развел руки. «К тому же я теперь свободен». Он закатил глаза и исчез, так же, как исчезала нулька, и по ушам ударил хлопок воздуха, сомкнувшегося на опустевшем до состояния вакуума пространства. Рядом раздался голос Тона. «Я вообще ничего не понял! Кто кого и как победил? Почему он умер? Что дальше?» В наушнике заговорил Потемкин. Скажите спасибо Михаилу и его тяжелому пулемету, пули которого насквозь пробили стенку. Я наводил. А если бы вообще станцию насквозь. воскликнул Панк. Все пучком, я рассчитал. Вмешался в разговор женек. А дальше? Дальше домой. Устало ответил княжич и пояснил На землю.